над каждым человеческим усилием. Земля, которая дрожит, расседает, хоронит все человеческое и труд человека. Вода, которая в своем разголе все заливает и затопляет. Буря, которая все сметает. Перед нами болезни, в которых мы лишь совсем недавно опознали нападение других живых существ. Наконец, мучительная загадка смерти против которой до сих пор не найдено никакого снадобья и, наверное, никогда не будет найдено. Природа противостоит нам всей своей мощью, величественная, жестокая, неумолимая, колит нам глаза нашей слабости беспомощностью, от которых мы думали было избавиться посредством своего культурного труда. К немногим радующим и возвышающим зрелищам какие может явить человечество, относятся к случаю, когда оно перед лицом стихийного бедствия забывает о своем разброде, о всех внутренних трудностях своей культуры, о вражде и вспоминает о великой общей задаче самосохранения в борьбе против подавляющей мощи природы. Как для человечества в целом, так и для одиночки жизнь трудно переносима. Какую-то долю лишений накладывает на него культура, в которой он участвует. Какую-то меру страдания готовят ему другие люди, либо вопреки предписаниям культуры, либо по вине несовершенств этой культуры. Добавьте сюда ущерб, который наносит ему непокоренной природы. Он называет это роком, последствием такого положения его дел. Должны были быть постоянная грызущая тревога и тяжелая обида от оскорбления чувств естественного нарциссизма. Как одиночка реагирует на ущерб, наносимый ему культурой и другими, мы уже знаем. Он накапливает в себе соответствующую меру сопротивления институтам своей культуры, меру враждебности к культуре. А как он обороняется против гигантской мощи природы, судьбы, которые грозят ему, как всеми каждому. Культура облегчает ему здесь задачу. Она старается в одинаковой мере за всех. Примечательно, что, пожалуй, все культуры делают в этом отношении одно и то же. Они никогда не дают себе передышки в выполнении своей задачи — защитить человека от природы. Они только продолжают свою работу другими средствами. Задача здесь троякая — Грубо задетое самолюбие человека требует утешения, мир и жизнь должны быть представлены не ужасными, а кроме того, просит какого-то ответа человеческая любознательность, движимая, конечно, сильнейшим практическим интересом. Самым первым шагом достигается уже очень многое. И этот первый шаг человечении природы. С безличными силами и судьбой не вступишь в контакт, они остаются вечно чужденным. Но если в стихиях бушуют страсти, как в твоей собственной душе, если даже смерть не стихийна, а представляет собой насильственное деяние злой воли, если повсюду в природе тебя окружают существа, известные тебе из опыта твоего собственного общества, то ты облегченно вздыхаешь, чувствуешь себя как дома среди жути, можешь психически обрабатывать свой безрассудный страх. Ты, может быть, еще беззащитен, но уже не беспомощно парализован. Ты способен, по крайней мере, реагировать, а, может быть, ты даже и не беззащитен. Ведь почему бы не ввести в действие против сверхчеловеческих насильников, то есть сил внешней природы, Те же средства, к которым мы прибегаем в своем обществе. Почему бы не попытаться заклясть их, умилостивить, подкупить, отняв у них путем такого воздействия какой-то части их могущества. Такая замена естествознания психологией не только дает мгновенное облегчение, она указывает и путь дальнейшего владения ситуацией. Ибо ситуация это по существу не нова. У нее есть инфантильный прообраз. Она, собственно, лишь продолжение более ранней ситуации. Ведь в такой же беспомощности человек когда-то уже находился маленьким ребенком перед лицом родительской пары. Не без оснований внушавшей ребенку страх, особенно отец, на которого при всем том можно было, однако, рассчитывать